Наблюдая за командиром дивизии, я определил для себя, что человек этот воюет давно, потерял счет контратакам и схваткам, отчаянным и кровопролитным. И исход каждой схватки был одинаков отступление Он отходил, оставляя населенные пункты, города, теряя людей и технику. Бои ожесточили его до иступления, до обжигающей душу злобы на себя. Не может организовать оборону так, чтобы соединение встало на пути противника, как скала, о которую разбились бы все вражеские накаты. На командиров, которые подчинены ему, не выполняет в точности его замысла, его волю. На командиров, которым подчинен он сам, они только умеют требовать. В течение ночи организовать наступление и ночным налетом взять населенные пункты. Он уже устал ненавидеть врага, который все сжал и сжал на него. И эта ненависть от времени спрессовалась и тяжким камнем давила на сердце. В глазах его было время, плескался страх, метались взрывы ярости, негодования. Все было испытано. Теперь серые глаза смотрели холодно и бестрепетно. Отпустив разведчика, полковник обернулся ко мне и, пожимая мне руку, провел к столу, усадил. — Хотите чаю с холодной котлетой? — спросил он. «Вкусно — Вкусно. Я отказался. — Пожалеете, капитан? Он налил из чайника желтоватого чая, поставил на краешек стола накрытый газетой котелок с котлетами. Газету отшвырнул. Улыбаясь, еще раз вопросительно взглянул на меня. У меня засосало под ложечкой. Я не ел со вчерашнего вечера. Полковник понял. Я же говорил, пожалеете. Он положил в стакан три кусочка сахару, залил их чаем и поставил передо мной котелок. «Наедайтесь! Издалека прибыли? Из Москвы. Давно оттуда». Полковник заметно заволновался и чуть ближе пододвинулся ко мне. Несколько дней назад. Как она там? Немцы здорово бомбят. Много разрушений. Налеты бывают часто, но разрушений немного. И чисто случайные. Отгоняют. В Москве у меня мать и жена с двумя дочками. На самотеке живут. Что с ними, не знаю. Давно писем не получал. Говорят, там паника была. «Нет», — ответил я. «Просто эвакуировали большое количество жителей». Как хочется вырваться туда. До Москвы несколько часов езды. За один день можно обернуться. Взглянуть надо бы, как они там. Но все не получается. Ни одного дня просвета. «Может, жена выехала из города?» — спросил он, как бы утешая себя. «Все может быть». Вот уж остановимся окончательно, съезжу. Узнав о численности моего батальона, полковник удивленно присвистнул. «Богато живете. У меня в полках в два раза меньше людей. Во втором немногим больше трехсот человек». «На войне такое богатство временно», — сказал я. Глаза Шестакова, сузившись, потеплели. «Это верно. Один хороший бой — И ты банкрот. Вашему батальону сменять именно такой полк, самый потрепанный. Ох, досталось ему. Налить? Он налил мне еще стакан чаю. Ешьте как следует. А вообще, капитан, положение мое незавидное. Оружия не хватает, дороги раскисли автомашины стоят, тягачей нет. Трудно доставлять в подразделения боеприпасы и питания. Лошадка выручает. Он встряхнул жесткими вздыбленными волосами с легкой сединой на висках и рассмеялся. Когда он смеялся, то становился моложе, добрей и как-то даже беспечней. Давно воюете, товарищ полковник? Я подумал о том, что война отбирает, как сеятель, полновесное сортовое зерно наиболее стойких духом воинов. С самого начала. Был командиром батальона. Шестаков помолчал, строго и скорбно поджал губы. Иногда вспомнишь, сколько оставил сел, деревень, поселков, городов, сколько переплыл рек и речек, сколько сжег и взорвал мостов. Ужас охватывает, честное слова Ужас берет не столько от того, что оставил, Сколько от того, что все это надо будет возвращать назад, отбивать. А отдавать брат легче, чем брать с боем. И у кого? У немца. Туда, вперед, я уже не заглядываю, — сознался Шестаков, улыбнувшись. Уж очень далеко и темно. Поблагодарив хозяина за угощение, я встал. Когда смена? Этой ночью. Полковник тоже встал. К утру полк должен быть отведен с занимаемых позиций. За его счет мы сократим и уплотним линию обороны дивизии. Противник последнем разведке, он вновь взял в руки лежащие на столе листки, встряхнул их и бросил на стол. Противник до полка пехоты с артиллерией, с минометами и с танками движется в направлении Тарусы. Подход к рубежу обороны возможен завтра. Связь со штабом дивизии телефонная и через посыльных. Я вернулся в батальон. Приближаясь к скотному двору, издали увидел непонятную картину. Бойцы растаскивали стоявший рядом высокий омёт соломы. — Что они делают? — спросил я Чертыханова. Ефрейтор покрутил головой и горько усмехнулся. «Чудаки! Они рассчитывают на то, что им дадут понежиться на соломенных постелях!» Прошел несколько шагов, подумал и согласился. «Впрочем, для солдата, товарищ капитан, хоть час до его. И с удобствами, как по нотам. Зайдем взглянуть». В длинном помещении было полутемно. Свет через небольшие окошечки проникал с трудом, сумеречной скупой. Мимо, наталкиваясь на нас, пробегали бойцы с охапками соломы. Они устилали ею стойло, протянувшееся вдоль стен, и располагались на отдых тихо и мягко и все вместе». То в одном углу, то в другом возникал взрывами смех, и слышалась веселая возня на соломенных перинах, крепких, накормленных и отдохнувших людей. Из противоположного конца двора меня позвал Браслетов. «Комбат, подойди сюда!» Я прошел по каменному, выбитому копытами настилу между клетушек, где когда-то спокойно стояли коровы, с мечтательно грустными глазами и жевали жвачку, а сейчас расположились бойцы. В последней клетушке находились двое незнакомых мне военных. Один чернявый, в очках, расспрашивал красноармейца Ивана Лемехова и что-то записывал в книжечку, второй перезаряжал фотоаппарат. «Корреспонденты!» — шепнул мне Браслетов. Каким образом они узнали о сбитом самолете, неизвестно. Но спустя немногим больше часа были уже здесь. Выспросив все у Лемихова, они вывели его на улицу, велели взять в руки бронебойное ружье и несколько раз сфотографировали. Затем остановили попутный грузовик и укатили. Летенант Прозоровский не вернулся?» «Спросил я Браслетова». «Нет». Он смятенно взглянул мне в лицо, точно сам сомневался в своем предположении. «А если он ушел?» «Сказать прямо дезертировал?» «Может произойти такое?» «Все может, Николай Николаевич», — сказал я. «И не такое случалось». Укрываясь от ветра, мы зашли во двор, В первом же стойле забрались на Солому, и я рассказал ему о встрече с полковником шестаковым Батальон был поднят по тревоге. Бойцы знали, что недолго придется нежиться им на пышных соломенных перинах, и расставались со своими временными пристанищами без грусти. Удалось вздремнуть, и на том спасибо». По узенькому мостику мы перебрались на правый берег реки Тарусы и стали медленно подниматься в город. Улицы замерли непроницаемо темные, глухие, и было невозможно определить, есть ли за черными молчаливыми окнами жизнь или все жилища пусты, с погасшими очагами.